Либеральная колесница невозбранно катилась теперь по лицу земли русской, и тогдашняя неделя в статье «Новые порядки» с похвальную откровенностью высказалась, что никому в настоящее время не придет в голову объяснять тот или другой взгляд желанием заявить свою благонамеренность, так как подобные заявления сделались уж ненужными и даже несколько компрометирующими, ибо в настоящее время гораздо удобнее и выгоднее выставлять себя с так называемой либеральной стороны, чем с противоположной. И действительно, из независимых органов печати, верных здравому смыслу и историческим началам русского народа и государства, остались только московские ведомости да Русь, Аксакова, выступившего, наконец, из-под запрета и вынужденного молчания снова на публицистическое поприще. Но всякая попытка Каткова или Аксакова и каких бы то ни было честных и даже духовных лиц К разъяснению нигилистических козней и в сущности нигилизма дружно и ретиво встречалось гамом, лаем и травлей в газетах и журналах, а еще более в уличных сатирических и порнографических листках. Люди эти объявлялись как бы вне гражданских прав и закона. Совсем как под еврейским херимом, имена их публично шельмовались, их невозбранно обливали помоями самой грязные клеветы, заподозревали их честность, Взводили на них тяжкое обвинение в продажности, обзывали их сикофантами, доносчиками, добровольцами шпионства и так далее. Под этим деспотическим давлением разнузданной и ошалелой прессы даже духовные проповедники оставляли возвышенный и строгий церковно-ораторский стиль и, говоря довольно, впрочем, сдержанно о растлевающих язвах современной русской жизни, старались на высоте церковных кафедр усваивать себе вульгарно-модный газетный жаргон передовиц голоса. В конце августа появились в газетах известия о сенаторской ревизии нескольких губерний разом, подобранных из самых различных местностей севера, востока, средней полосы, Малороссии и западного края. И все это в виду готовящихся крупных реформ, но каких, собственно, об этом никто ничего положительно не ведал. И все витали только в области приятных предположений насчет правового порядка. Вообще, относительно этих реформ, либеральные газеты обещали, по выражению одной из них, что-то широкое и неясное, отчасти даже и положительно нелепое. Пока-то, наконец, не было обнародовано высочайшее повеление 22 сентября, определявшее права и обязанности сенаторов, коим поручалось произвести ревизию восьми губерний. Это мероприятие вместе с преобразованием бывшего третьего отделения составляло одну из действительных заслуг графа Лорис Меликова, К сожалению, не все сенаторы, вместе с захваченными ими из Петербурга канцелярскими силами и умами, оказались на высоте порученной им задачи. Но период розового увлечения графом и возбужденных им надежд и ожиданий начинал уже колебаться. Явились скептики и даже между более ликовавшими пять месяцев назад либералами. Освободительный престиж и либеральная репутация диктатора в их глазах уже несколько потускли. И кто бы мог ожидать... Ближайшую причиной этого было именно уничтожение третьего отделения. И в самом деле, на Верховную комиссию при ее возникновении возлагались в обществе и в особенности в его либеральных и чиновных кружках через уж богатые, но ни на чем положительном не основанные надежды. Все такие господа почему-то были уверены, что в эту комиссию непременно будут приглашены и они, вместе с прочими как представители общества, земства, адвокатуры и печати, что из них будет образован какой-то особый учредительный комитет, где будут выслушиваться их мнения, предложения, советы, и что правительство будет только покорным исполнителем их предначертаний и решений и так далее. И однако же, говорили будирующие скептики, ничего из этого не вышло, никого из выдающихся общественных сил не приглашали, никаких комитетов не учреждали, ничьих мнений не спрашивали, да и самая система в сущности во всем осталась прежняя. Переменились разве лица кое-какие да названия и только-то? Но что же из того, что третье отделение переименовали в департамент полиции государственной? Только название удлинили. Прежнее было гораздо короче и потому удобнее, а ведь сущность-то функции того и другого остались все те же? Это выходит один только отвод глаз почтеннейшей публики, армянский фокус-покус с фальшивыми бумажками, не более. Чему же тут радоваться? о чем ликовать и чего ожидать еще. Чуткий по своему либеральному престижу граф Лорис Меликов поспешил поддержать в обществе свою колеблющуюся репутацию и потому пригласил к себе 6 сентября на интимную беседу за чашкой чая редакторов девяти периодических петербургских изданий, преимущественно либерального и радикального лагеря, и откровенно раскрыл перед ними те ближайшие задачи, которые он поставил себе целью своей деятельности, изложив заодно уже и свою политическую программу, клонившуюся к непременному увенчанию здания.